Я нетерпеливо заерзал на месте. Сердце ухнуло куда-то в желудок и заколотило по диафрагме. Вот он, тот самый момент, когда решается судьба всей операции. Или Шведов дал нам то, что надо, и мы будем свидетелями необычного зрелища или... Или даже не знаю что. Если оно вдруг возникнет, это пакостные или... нам придется очень туго в отличие от тех героев что падают смертью храбрых на поле боя нам никто не вручит посмертно орордена ужасства скорее утопят с почетом в выгребной яме если и повезет остаться в живых до того момента что то не собираются они чудить как быстро наступать действие порошка заунывно поинтересовался джо после минутного ожидания вот черт злыдень белобрысый оттуда без тебя мандраж провизает че лезешь как только стенки желудка полноценно впитают жидкости препарат попадет в кровь медленно процеил я сквозь зубы и принялся дышать по системе чтобы не сорваться да не зараать на боевого брата приготовься уже скоро а чего тут готовится Ворчливо пробормотал Джо. У них в каждом желудке ведро вина. Пока все всосется. Как раз утро наступит. Я вот думаю, может поспать пока? Ночь длинная. Поспи, если сумеешь. Разрешил я, ощущая, что спокойствие возвращаться ко мне. Только я тебе гарантирую, что скоро начнется. Давай лучше цели разберем. Мы произвели разбивку целей, на тот случай, если у вдруг что-нибудь не заладится. Затем Джо демонстративно устроился поудобнее, привалившись спиной к стене, и закрыл глаза, делая вид, что на полном серьезе собираться вздремнуть. Во дворе вовсю плясали. Я невольно залюбовался грациозными коленцами, которые умудрялись выделывать некоторые наиболее лихие танцоры войдя враж да уж мастера вы танцевать так же как и воевать и вообще вы все страшно симпатичные ребята красивые гордые и холеные вас бы всем гуртом куда нибудь подальше в австралию к примеру австралийские чеченцы гордо отстаивать свою независимость в борьбе с американскими захватчиками. Тогда мы вас моментом полюбили бы и всячески сочувствовали бы вашей независимости от нашей электроэнергии, наших инвестиций и вообще всего нашего, на чем вы приловчились в последнее время профессионально паразитировать. Мы же сочувствуем... голодающим неграм Зимбабве, потому что они далеко, и нас совершенно не тревожат. Но вы здесь, ребята, вы под боком, или вернее, на боку, как огромный чирий, который вроде бы плоть от плоти организма, но, тем не менее, кроме страшной боли и неудобства, никаких других ощущений не дает. Я на секунду и не сразу обратил внимание на то, что в плотном скоплении ритмично взбрыкивающих тел на пятачке между столами возникла какая-то несуразица. Еще не сумев толком рассмотреть, что там происходит, я остро понял каким-то шестым чувством, что это именно оно. — Сашка, смотри! — медленно прошептал я. «Чудится мне или в самом деле оно?» Джо развернулся пружиной и уставился в свое окно. «Началось!» — удовлетворенно буркнул он. «Не соврал, полковник!» Толпа неритмично колыхалась где-то ближе к середине. Вот над головами взметнулось лезвие кинжала, резко опустилось. Раздался страшный крик. Толпа шарахнулась в стороны. В освободившемся пространстве сплелись в яростной борьбе несколько тел, над ними быстро замелькали дедовские кинжалы. Гвардейцы Салаудина сноровиста ввинтились в кучу малу, принялись растаскивать дерущихся. Какой-то шустрый гость, получив профессиональный удар в лицо, перелетел через стол, приземлился с той стороны, И вдруг вскочил, спустя секунду, на лавку. В руках его был автомат. Снорлёйся перейдён затвор, гость оскалился в жуткой гримасе и дал очередь по толпе. Быстро, страшно, в упор. Ещё очередь. Раздались крики боли и ужаса. Кто-то начал медленно валиться на землю, загребая руками посуду со стола. Из-за противоположного стола Вскочили еще двое, жутко щелись, и вопя что-то нечленораздельное, открыли беглый огонь, куда попало. Гвардейцы шустро попадали на землю, ощетились стволами, начали работать по взбесившимся гостям. Спустя полминуты двор Салаудина превратился в бойню. Кто в кого стрелял, понять было нельзя. Да и не пытался никто понять. Пребывающие в здравом рассудке, не отпробовавшие нашего венца, давно повалились на земь и расползались кто куда. Некоторые затаились на месте и с ужасом наблюдали из-под столов за происходящим. Какой-то беснующийся товарищ дорвался до ящика с боеприпасами и вел непрерывный огонь во все стороны. неприцельно лупят бедра и ловко меняя магазины пока его не сразила чья то меткая очередь мы с джо при первых же выстрелах были засыпаны осколками разбитого вдребезги шальной очередю стекла и теперь затаились за подоконниками наблюдая за крышей нашего концлагеря посади крыши Методично вспыхивали букетики одиночных выстрелов. Лось работал. Как и предполагалось, ребятам во дворе было не до лосиных изысков, хотя несколько дурных строчек трассеров по крыше все же прошлись. На войне, как на войне. Осторожно выставив ствол автомата треть лица над подоконником, Я более внимательно обозрел поле битвы. За столами для знати никого не было, если не считать двух трупов, неловко раскорячившихся на лавке. Под столами, правда, виднелись тела, но признаков жизненной активности они не проявляли. А нет, кто-то шевельнулся. Присмотревшись повнимательнее, я узнал Руслана, лицо нашего хозяина. выражала полнейшую растерянность, граничащую с безумным страхом. — Ну что ж ты, родной мой, надо было винца отпробовать, и не было бы так страшно. Словив в прорезь прицела попаху племянника Салауддина, я чуть опустил ствол и нажал на спусковой крючок. — Шлеп! — голова Руслана как будто раскалывалась пополам. Кровавая каша из костей и мозгов брызнула во все стороны. Внезапно два, лежащих рядом с трупом Руслана, тела зашевелились и быстро поползли в сторону дома. Как только они выбрались из-под стола и попали в полосу освещения, узнал братьев Салаудина. — А, вот она что! Так вы вовсе и не тела еще! «Вы живые пока что, козлики?» «А что жилось? Каким местом груши околачивают?» «Перекрытое пространство!» — крикнул Джо. «Лосю не достать! Он с чердака их не видит!» «По расчету!» — скомандовал я, беря на мушку ползущего несколько сзади. «Передний уже выпал из моего поля зрения. Остались только быстро дергающиеся ноги. «Шлеп!» Ползущий сзади дернулся всем телом и мгновенно затих. «Шлеп!» Ноги, ускользающие из поля моего зрения, взбрыкнули и последний раз застыли неподвижно. «Шлеп!» От верха оконного проема срикошетила дурная пуля и угодила Джо плечо. Боевой брат, отброшенный ударом назад на секунду затих, затем сообразил, что жив, и слезно пожаловался. «Немного зацепило, как кувалдой сжахнуло!» Быстро ощупав рану, я убедился, что пуля надежно застряла в плече, и вот так вот сходу извлечению не подлежит. «Плохо дело. Если мы в течение получаса не сумеем добраться до обещанного транспорта, где в соответствии с договором должна быть богата аптечка», даже и не знаю что делать однако пора закругляться половина дела сделана осталась самая малость живыми и невредимыми убраться из этого гостеприимного местечка.